Глава 7 Падение сопровождалось болтанкой из стороны в сторону, словно кто-то неведомый пытался разъединить нас и перемолоть по отдельности. С каждым мгновением хватка Алекса становилась сильнее, да и я не отставала, ногтями впиваясь в его одежду. Пришлось даже ведьму выпустить. Не потерять Алекса было куда важнее. Приземление было неожиданным, но не болезненным. «Земля, на которую мы упали, оказалась покрыта мягким мхом и достаточно влажной, чтобы минимизировать ушибы». «Никогда не любил этот экстремальный переход!» выругался Алекс, поднимаясь первым. «И ведьму не удержал. Теперь ищи эту девчонку!» Я поднялась и осмотрелась. Мы оказались у берега болотистой широкой реки на окраине странного леса, где среди темных, отсыревших стволов деревьев плыли почти осязаемые космо-тумана. И вот вроде и день, и даже тепло. А от вида этих белёсых лоскутов стало жутко, так чтоб по спине мурашки страха пробежали. Даже на той стороне реки, где деревья были куда более искорёжены и иссушены, лес казался не таким опасным, как наш, утопающий в тумане. Чую, нехорошее это место. Очень нехорошее. А ведьма, наверное, где-то там. В его глубине. «Чёрт!» «Может, она где-нибудь рядом?» С надеждой произнесла я. «Давай покричим. Как там её звали?» «И даже не думай». Хмуро прервал Алекс. «Привлечёшь внимание, и к нам сбежится куча милых тварей на восьми ногах, размером с два твоих роста. а Я это место знаю. Мы на окраине леса туманных пауков». того самого который нам да и на тараще от отрядили помнишь и поверь лучше нам с этими пауками не встречаться те еще твари живут на деревьях крайне ядовиты и жрут дальше не продолжай пожалуйста быстро перебила я нервно передернув плечами я поняла но это значит что та ведьма погибнет не факт он отрицательно качнул головой «Лилиану наверняка далеко от нас отшвырнула По крайней мере, в прошлый раз мы с озорвилом на весьма приличном расстоянии друг от друга оказались». «Надеюсь», — пробормотала я с сомнением, услышав в голосе Алекса легкие нотки неуверенности. «Видимо, он скорее пытался убедить нас в том, что девушка в безопасности, нежели действительно в это верил». М «Да». «Надеюсь всё-таки, что с ней всё хорошо. Меньше всего хотелось бы, чтобы из-за меня погиб совершенно невиновный человек». «Ладно». Я мотнула головой, отбрасывая неприятные мысли и поправляя спортивную сумку, которую предусмотрительно держала всё это время перекинутой через плечо. «Что дальше?» «А дальше мне придётся помолиться». Алекс поморщился. «Помолиться? А Шерис?» — понятливо уточнила я. — Да. Он кивнул. Вообще-то, конечно, я полагал, что она сама объявится, как только почувствует, что я вернулся в королевство. Но что-то её двуликость к нам не спешит. Обиделась, видимо, серьёзно. — Да. Ну да, ничего, сейчас мы это исправим. Алекс как-то обречённо вздохнул, затем неохотно возвёл руки к небу и заунывно провыл. «О, двуликая Ашерис, повелительница вечернего ветра, озари своей милостью, услышь и приди к покорному слуге своему!» Я с интересом пронаблюдала за процессом возвания и огляделась, ожидая появления богини. «Ничего». «Угу». Алекс озадаченно нахмурился и потер лоб. «Днем она хуже слышит, что ли? Хотя обычно сразу прибегала». Возвание было повторено еще раз. Увы, опять с полным отсутствием результата. «Сильно обиделась, наверное», — логично предположила я. «Да блин, обиды обидами, но мы тут у черта на рогах находимся!» Алекс раздраженно выругался и, подняв голову к небу, заорал. «Шер, ну ядрит твое коромысло! Приди уже и давай поговорим нормально! Или ты хочешь, чтобы меня тут пауки сожрали?» Судя по тому, что богиня даже теперь не появилась, именно этого она и хотела. Похоже, безупречный план Алекса дал серьёзную трещину. «И чего теперь делать будем?» — уточнила я снова, когда стало окончательно ясно, что Ашерис мы не дождёмся. «Выбираться?» — Алекс пожал плечами. «Что же ещё? Благо, руки-ноги при нас. Пойдём по берегу реки». Рано или поздно мы должны выйти к какой-нибудь дороге, а еще лучше к мосту. На той стороне, насколько я помню, идет строительство замка Данилеона. Он темный маг и жрец Ашерис, как я. Ну, или дойдем до какого-нибудь из поселений Туманного Королевства. Второе, конечно, менее предпочтительно, потому что на нашей родине всерьез да и надолго обосновались дейнатары». У нас с ними, конечно, перемирие, но очень уж не хочется лишний раз пересекаться. Хотя там Инга, она жрица Шер, и что его Орден Элир, который связан с Калионгом. А Калионг связан с Шер, и... При имени запретного бога тело рефлекторно вздрогнуло, вспомнив жгучую боль наказания. Я тотчас быстро замотала головой. «Нет, Калионга нам не надо». и, увидев непонимающий взгляд Алекса, спешно добавила. «Пусть с дейнотарами официальные перемирия, мало ли, как они отнесутся к двум потерявшимся эльфам, зачем рисковать? Давай лучше искать переправу на тот берег к Даниллиону. Тёмный маг и твой собрат по жречеству, как по мне, наилучший вариант, чтобы спрятаться от моего отца и спокойно обдумать дальнейшие действия». «Твоя правда», — согласился Алекс. И мы двинулись вниз по течению. Держались с самой кромки воды, насколько это было возможно, ибо заболоченные берега периодически вынуждали углубляться в лес. Шли несколько часов, очень длинных и выматывающих как физически, так и морально от осознания близкой опасности. Я даже мечи из сумки достала и за плечами приладила, чтобы вытащить быстро, если что. Когда солнце перевалило за полдень, над деревьями с противоположного берега реки показались замковые башни. часть из которых были ещё явно недостроены. Они походили на обломанные зубы какого-нибудь гигантского дракона. Что ж, значит, с местом и направлением Алекс не ошибся. Вид конечной цели воодушевил, даже шаг стал бодрее. Ведь оставалась самая малость — найти переправу на другой берег. Но, увы, этой самой переправы не спустя час, не спустя три часа так и не обнаружилось. Солнце вслед за башнями уже скрылось за чёрными лесными макушками, а моста или хоть какой-то отмели нам так и не встретилось. Правда, останавливаться мы не собирались. По словам Алекса, безопаснее было ночевать в логове Гошар, чем под боком у туманных пауков. Время шло. Среди деревьев окончательно поселилась тьма и сгустившийся туман. Ноги переставляло чисто механически». Тратить силы на раздумья не хотелось. Выносливость выносливостью, но экономить внутренние резервы было необходимо. Неизвестно, что ждало впереди. Внезапно краем глаза я уловила вспыхнувшее на долю секунды свечение. Рука инстинктивно рванулась к мечу, однако огонёк уже бесследно пропал. «Алекс, ты это видел?» — тихо спросила я. Тот замер и осмотрелся. «Что именно?» «Огонёк», — пояснила я, и тут же увидела, как от очередного дерева вдалеке отлетел новый светлячок. «Вон!» Алекс нахмурился. Светящийся комочек парил практически над землёй и на этот раз уже не пропадал. Наоборот, словно осознав, что мы его заметили, засеял ярче, а немного впереди к нему присоединились ещё два. «Фиг его знает, что это», — заключил Алекс. «Может, огни болотные, типа газ какой. Пойдём отсюда, а то ещё надышимся». Вот только для болотного газа светлячки вели себя уж больно странно. Они дружно двинулись за нами следом, как зайцы прыгая между деревьев, и отставать не собирались. Более того, их количество быстро увеличивалось. В какой-то момент нам снова пришлось свернуть в лес, чтобы обойти особо густые кусты. И как оказалось, светлячки только этого и ждали. Метнувшись нам наперерез, они внезапно сложились в светящуюся человеческую фигуру. Мы всё-таки надышались? неуверенно спросила я, останавливаясь. И тут призрак махнул рукой, недвусмысленно предлагая следовать за ним. Я закашлялась. Алекс выругался. Махание рукой повторилось. «Это что ещё такое?» Я сглотнула, чувствуя, что по спине пробежали мурашки страха. «В душе не знаю», — пробормотал Алекс в ответ, а затем ошарашил. «Пойдём посмотрим, что ему надо». Я тутчас ухватила шагнувшего навстречу призраку мужчину и испуганно зашептала. «С ума сошёл! Это же явно какая-то потусторонняя хренотень А если оно опасное, заманивает нас к чему-нибудь похуже пауков...» «Ты фильмы ужасов не смотрел, что ли?» Призрак мое сомнение явно уловил. Один из светлячков живо отделился от фигуры и с неуловимой быстротой, оказавшись рядом, коснулся моей кожи. Я перепуганно взвизгнула, но ничего, кроме приятного тепла, не почувствовала. «Вот видишь, они безвредные», — заключил Алекс. «Я, конечно, не небольшой специалист в магии, но зуб даю — это именно магия, и причем светлая». «Например, какой-нибудь артефакт мощный жаждет, чтобы его забрали?» «Артефакт жаждет?» Я поперхнулась. «По-твоему, это нормально?» «В королевствах вообще мало нормального». Алекс хмыкнул. «Так что как раз этот вариант вполне вероятен. Короче, моя профессиональная чуйка советует пойти за огоньками. К тому же мы — эльфы. Магия для нас не опасна». Все еще в сомнении. Я качнула головой. но послушно двинулась за Алексом и Призраком. Правда, не забывая при этом ещё активнее всматриваться в туман и деревья, боясь пропустить опасность. К счастью, идти пришлось недолго. Буквально через четверть часа Призрак вывел нас к небольшому заросшему полуразрушенному строению то ли мини-часовне, то ли Макси-беседке. Его чудом уцелевшую арку входа украшало изображение стилизованного солнышка. «Знак светлейшего?» удивлённо хмыкнул Алекс. «И чего нам вот туда? В эти подозрительные развалины?» — уточнила я. Словно в ответ призрак тут же рванулся к карке и со вспышкой в ней растворился. «Да, по всей видимости, именно туда», подтвердил Алекс и вошёл внутрь. Ругнувшись, я последовала за ним. Переступив порог, мы оказались в небольшом полуразрушенном зале, Обрушившийся местами потолок глыбами лежал на пыльном грязном полу. Однако, к моему удивлению, в трещинах мраморных плит не было ни одной травинки. Даже мох и плющ не заползли в святилище. Лес словно боялся сюда зайти. А ещё здесь не ощущалось ни малейших признаков опасности, и тумана вездесущего не было. Хороший знак. Очень хороший. Что ж, похоже... «Переночевать тут можно спокойно», — пробормотала я. «Ага». Алекс согласно кивнул. «Но сначала надо понять, чего хотел наш проводник. Вряд ли он привёл нас сюда просто ради того, чтобы предложить ночлег». С этим я была полностью согласна и практически сразу заметила настоящую причину. Мягкое бело-голубое сияние, исходившее из-под крупного валуна, который лежал в центре зала. Камень явно что-то придавил, когда обрушился свод. «Оно?» — я кивком указала на сияние. «Не узнаем, пока не сдвинем булыжник». Философски откликнулся Алекс и направился к обозначенной цели. Я тоже решила не отлынивать от работы, и, помогая, уцепилась за камень в надежде его хоть немного приподнять. Но даже нам двоим махина поддаваться не захотела. Пришлось проявить смекалку. Алекс нашёл среди завалов достаточно прочную доску, и мы организовали некое подобие рычага. Под совместное ругательство и треск дерева нам всё же удалось при поднятии немного сдвинуть валун. Под камнем оказались осколки старой гранитной чаши, среди которых бил маленький родник. Именно вода и излучала замеченное нами сияние. Раньше она собиралась в большую напольную чашу, а затем исчезала где-то под каменными плитами пола, Но сейчас от чаши мало что осталось, так что тонкий ручеёк, не задерживаясь, сразу убегал вниз. «Хм, и это всё?» Алекс недоумённо хмыкнул. И тут прямо над родником вновь засветились светлячки, собираясь в человеческую фигуру. Однако на этот раз они соединились более плотно, создав единый сияющий мужской силуэт в длинном балахоне. Призрак слегка поклонился, А затем в зале прозвучал низкий, ракочущий голос. «Рад, что ты откликнулась на мой зов, Анариэль, из рода Танегрион». От неожиданности я аж вздрогнула. И «Я тоже рада», — выдавила кое-как. «А вы кто?» «Хранитель источника жизни, оставленный светлейшим многие сотни лет назад», — пророкотал тот. «Источник был благословлен светлейшим, дабы нести процветание и светлую магию в этот лес». «Хорошо, процветание!» — Алекс аж закашлялся, видимо, вспомнив о туманных пауках. «Да, раньше он был прекрасен, но теперь, увы, полон порождений темной магии». В голосе хранителя послышались нотки печали. Светлых мест силы мало осталось, как и светлых магов. Все разрушили темные, все очернили. Благодарю за то, что ты дала этому источнику свободу. «Я, кстати, тоже в этом участвовал», — буркнул Алекс. «Однако, чтобы источник вновь смог влиять на этот лес, ему нужно больше силы», — не обратив на него внимания, продолжил хранитель. «Поделись искрой, пробуди сердце Источника ото сна, в который повергли его тёмные маги. А дальше он справится сам». «Дать Источнику сил?» Алекс скептически фыркнул. «Мужик, мы, если что, эльфы, а не маги». «Погоди, Алекс», — сообразила я. «Божественная сила. Она, видимо, тоже подходит». «Хочешь сказать, мне надо каким-то образом влить в Источник силу шар?» «Исключено!» — резко откликнул сохранитель. «Темная магия Источнику чужда и отвратна, а Ашерис, пусть изначально и двулика, полностью встала на ее сторону. Источнику нужна только сила светлого пламени, которая есть у Анриэль. «Что у тебя есть?» Алекс тотчас пристально уставился на меня. «Светлое пламя? У тебя есть покровитель?» Ничего не осталось, как утвердительно кивнуть. «Кто? Когда? Откуда?» Мигом засыпал он меня вопросами. «Слушай, это долго объяснять», — неохотно выдавила я. «И сложно. В общем, меня и вправду взял под покровительство огненный бог. Светлый. Не так давно». Я не хотела рассказывать об этом отцу по... В общем, у меня были на то причины. Я нервно потерла запястье, где под одеждой был скрыт краешек татуировки. От Алекса моё напряжение явно не укрылось, поскольку настаивать он не стал. «Ясно. Ладно, поговорим об этом потом», — решил он. «Сначала разберёмся с насущными проблемами. Мы, конечно, не члены Гринписа и даже не изыскристой обители здешних светлых магов. Более того, не так давно один из магов Светлейшего едва не отправил меня и моих друзей на тот свет. Но пауков я не люблю куда больше. Да и несмотря на наши с твоим отцом временные разногласия, не стоит забывать, что дейнатары таки отдают нам, в том числе и этот лес. Поэтому даже если на постоянку мы в королевствах жить не будем, его очистка все равно в наших интересах. Так что давай, как говорят джедаи, Используй силу. Да я не против. Знать бы как, с сомнением откликнулась я. Почувствуй силу, которая тебя благословил покровитель, силу, которая наполняет твою душу и тело, посоветовал хранитель. Почувствовать? Легко сказать. Хотя я и знала, что связано с огненным богом до сего момента и понятия не имела, что меня что-то там наполняет. Да и вообще, сила эта в последний раз мало чего приятного принесла. Наоборот, а той дикой боли я вообще думать не хотела. Хотя, конечно, в первую встречу с Варием никакой боли не было, и огонь касался меня нежно, приятно. Воспоминание оказалось настолько ярким, что я почти на его ощутила то пламя, словно оно вновь окружает и пропитывает меня, согревая и лаская. Не удержавшись, я с головой погрузилась в собственные чувства, и меня моментально охватили огненные сполохи, окрасив мир яркими желтыми и оранжевыми цветами. На рефлексах вытянула вперед руку, и сияние рванулось к источнику, вмиг его охватив. Вспышка света ударила в небо тонким сильным лучом мощнейшего прожектора. А когда погасло, источник изменился. Теперь он сиял раза в три сильнее, а мраморная чаша полностью восстановилась и стала быстро заполняться водой. Рядом раздались изумлённый присвист и возглас Алекса. «Твою дивизию! Вот это иллюминация!» И я была с ним полностью согласна. Как завороженная, я стояла и смотрела на это чудо проявления божественной силы. Даже не представляла, что могу совершить что-то подобное. Раньше благословение Бога казалось все же чем-то эфемерным, а тут вдруг такое. «Благодарю за вашу помощь», — произнес хранитель, пока я удивленно хлопала глазами. «Теперь все будет хорошо, и мы постепенно очистим лес». а в нем скверны. «Отдыхайте тут спокойно. Тебе же, Анриэль, мы желаем успеха в выполнении божественной миссии. Светлейший полностью одобряет и поддерживает устремление своего сына». Завершил он и начал таять. «Эй, а пить-то твою водичку можно?» — поспешно спросил Алекс. «Да», — прозвучал ответ. после чего призрак окончательно исчез. «Спасибо», — выдохнула я уже в пустоту. «Ну, хоть ночлег и вода есть», — резюмировала Алекс удовлетворённо. Затем подошёл к источнику, быстро умыл лицо и сделал пару глотков. «Норм, обычная, родниковая на вкус». После такого окончательного одобрения я, немежкая, повторила его действия. «Во рту ведь с самого утра ни крошки не было». так, что пила с жадностью, чувствуя, как по телу растекается волна приятной усталости, неги и сонливости, охватывает всё сильнее, сильнее... «Какого...» — растерянно пробормотал рядом Алекс, а затем раздался звук падающего тела. Ровно в тот же миг мои ноги подкосились тоже. Я рухнула на пол, и сознание охватило темнота. Сознание вернулось так же внезапно, как и пропало, словно кто-то свет включил. Но едва я открыла глаза, обнаружила, что нахожусь не в храме и вообще не в туманном лесу, а на траве у обочины какой-то дороги. Рядом выматерился, поднимаясь, Алекс. «Усыпил, гад! Вот и помогай кому-нибудь после этого!» «Да уж», — согласилась я, тоже поднимаясь и оглядываясь. «Интересно, где это мы?» Позади нас раскинулся вполне обычный лес, что радовало. А вот надгробные плиты, местами сильно покосившиеся и заросшим мхом, напрягали. «Кладбище!» — хмуро заключил Алекс и осмотрел пару надгробий. «Судя по именам и знаком, да и нотарская». «Это плохо или хорошо?» — я вопросительно посмотрела на него. Кладбище, в моем понимании, означало близость какого-нибудь населенного пункта, но мало ли. «Пока не знаю», — Алекс пожал плечами. «В теории хорошо, а на практике не люблю я местное кладбище. Вообще. Ладно, пойдем на дорогу, может, какой указатель будет?» И указатель обнаружился практически сразу. Вдалеке, над кронами деревьев, мы увидели бело-голубое сияние. Я тутчас настороженно оглянулась на Алекса, но обнаружила, что тот, наоборот, повеселел. «А может, этот хранитель святой водички и не так уж плох?» С улыбкой протянул он и пояснил. «Нас, походу, на торговый тракт забросили. Вон там, кивок на сияние, портал, и через него с попутными купцами вполне можно попасть туда, куда нам надо. Это обнадеживает». Настроение начало подниматься и у меня. Только чем расплачиваться будем? У тебя есть местные деньги? С собой нет. Но договориться, думаю, получится, — успокоил Алекс. Ну а на крайний случай пойдем по тракту до города, до инотаров. В общем, будем решать проблемы по мере их поступления. Признав, что доводы логичны, я кивнула, и мы двинулись по дороге к порталу. Кстати, Алекс вдруг глянул на меня. раз уж выяснилось, что у тебя есть покровитель. Чего ты вчера его не призвала, чтобы вытащил нас из этой жопы? Что ж, вопрос логичный, поэтому, невзирая на то, что не хотелось, пришлось ответить. Не могу. Он в ограниченном мире, и здесь меня не видит и не слышит. В ограниченном мире есть настоящий бог? Откуда? Без понятия. — ответила честно. Да и вообще сомневаюсь, что он был в нашем мире изначально. Имена здешних богов он хорошо знает, и к тому же божественная татуировка на руке стала слегка покалывать, предупреждая, что распространяться о подробностях общения с Варием не стоит. Поэтому я оборвала себя на полуслове нервно потерла запястье и добавила, «Извини, я не могу об этом рассказывать, мне нельзя». Мой нервный жест Алекс заметил и нахмурился, но кивнул и расспросы прекратил. Так и пошли дальше молча. Благо до портала оказалось не так и далеко. Уже через четверть часа мы приблизились к повороту, сияние за которым было таким интенсивным, что явно указывало — цель близка. Однако в этот момент до нас долетели лязг металла, какие-то глухие взрывы и треск, и это очень походило на... «Кажется, там идёт бой», — разом помрачнев, констатировал Алекс. «На обочину и будь готова задействовать маскировку». Я тотчас последовала приказу и скользнула к кустам у дороги. Да, мы могли стать невидимыми для людей, но лично я не так и надолго, поэтому кусты, они всегда кажутся надёжнее. К порталу подошли осторожно и крадучись. а едва нашему взору предстала открытая площадка перед огромным, пылающим ультрамарином кольцом перехода, мои руки сразу же сжали рукояти мечей, а дыхание, само собой, выровнялось, как учили. Нет, в бой, развернувшийся у полыхающей арки, я вступать, по крайней мере сейчас, не намеревалась. Но на всякий случай надо было быть готовой. хотя до недавнего времени я и не представляла, что действительно придётся использовать навыки, которые в меня вбивали с самого детства. На каменной площадке сошлись дейнатары и люди, точнее, маги в угольно-серых одеждах и в масках, скрывающих лица. «Тени тьмы», — тихо присвистнул Алекс и пояснил для меня. «Элита наёмных убийц. Тёмные маги». которые за счет каких-то зверских магических зелий способны сражаться на равных с дейнатарами. От этой бурды они долго не живут, поэтому их наем стоит овер до бабла. Но бьются бешено. И сейчас они явно выигрывают», — резюмировала я. «Угу», — согласился Алекс. «Белобрысых мало, а портал блокирован». Неплохая ловушка. Я всмотрелась в битву. Мёртвых было порядочно, и с той, и с другой стороны. Выжившие дайнотары стояли полукругом, отгораживая кого-то у арки портала. В какой-то момент убийцам удалось сразить ещё одного воина, и я увидела, кого они оберегают. Наследный принц дайнотаров. Теперь понятно, для кого все эти старания. Мысль помочь пришла неожиданно. и сразу отозвалась во всем теле странной горячей волной предвкушения. Пламя внутри меня буквально требовало вступить в бой. Я даже головой мотнула, удивляясь собственному порыву, ведь дейнатары — наши исконные враги. На кой черт рисковать с собой, спасая жизнь их принца? Но, с другой стороны, разве плохо, если враги будут нам обязаны? И вот почему в глубине души все больше растет уверенность, что не случайно нас выбросило рядом с этим порталом. Как там говорил хранитель? Желает успеха моей миссии и светлейший её одобряет? Если это действительно несовпадение, значит, идти туда я просто обязана. В конце концов, Варя обещал меня воскресить, так что из-за смерти можно не переживать. Глубоко вздохнув, я решительно выпрямилась. «Ты чего? Пригнись немедленно!» шикнул Алекс. «Я иду туда». «Свихнулась? Это дейнатары! Да пусть они все там подохнут! на хрена за них впрягаться? Тем более против элитных убийц! Мы там оба поляжем!» «Не оба», — я качнула головой. «Ты останешься здесь». «Что?» «Ты король, единственная надежда нашего народа», — пояснила я. «Кроме того, тебя не обучали бою». «Вероятность твоей смерти практически сто процентов, а Ашерис, насколько мне известно, воскрешать не умеет, поэтому ты ждёшь здесь». «Даже не надейся», — рыкнул, подскочив мужчина. «Одну тебя я точно не отпущу». Я вздохнула и точным ударом пальцев в область позвоночника обездвижила упрямого жениха. Не успевший и дёрнуться, Алекс с удивлённым вздохом рухнул в канаву. «Ты что творишь?» «Помнишь, что я тебе говорила о правилах эльфов по защите королевской династии? Если для этого необходимо тебя блокировать, мы это сделаем. Все мы. Даже я. Ты слишком важен», — пояснила я. «Жди тут. Если что, включай невидимость. И не переживай. Если я умру, покровитель меня потом оживит». После чего подшипящую ругань выскользнула на дорогу. Страха перед боем во мне не было. Его отец искоренил первым ещё очень давно. Осталось, пожалуй, только лёгкое волнение. Что ж, посмотрим, папочка, насколько хорошо я усвоила твои уроки. Стреляющим шагом я устремилась к месту боя, выбрасывая из головы валяющегося в кустах Алекса количество зачарованных врагов и остатки едва держащихся дейнотаров. Глубокий вдох через нос, выдох через рот, взгляд поверх голов сражающихся. Сердце бьется ровно и спокойно. Несмотря на то, что я уже не иду, а бегу, ускоряясь постепенно, словно волна, накатывающаяся на острые камни прибрежной полосы. Я и ощущала сейчас себя волной. Огромной, сильной и слепой. Волне нет дела до тех, кто попадается на ее пути. Она сметет все и всех, не оглядываясь, И не сомневаясь, набегу я тряхнула руками, убирая из мышц лишнее напряжение и опустив их так, что кончики мечей скашивали на моём пути редкие верхушки травы. И только сейчас, когда тело превратилось в идеальный механизм, я опустила взгляд, выбирая место прорыва. Ветер уже свистел в ушах от скорости, когда один из теней, уклоняясь от рубящего удара осаждённого Дейнатара, бросил взгляд назад. случайный взгляд. Но что он увидел? Судя по тому, как вытаращился, мало приятного. А по мне прошла горячая щекочущая волна, когда я каким-то внутренним чутьём поняла. Вот он. Первый. Воин что-то крикнул, привлекая внимание остальных, и первым бросился мне навстречу. Я же едва сдерживала ликующий крик. Всё тело наполняло энергия которая требовала немедленного выхода. в противном случае, грозясь просто разорвать меня на части. И я не могла и не хотела сопротивляться ей. Когда до противника осталось несколько шагов, я резко оттолкнулась от земли и закрутилась в воздухе, словно веретено в умелых руках пряхи. Меч врага скользнул мимо груди, даже не коснувшись одежды. А в ответ человек в маске получил сдвоенный один за другим удар мечами с разницей не более мгновенья. Первый рассёк ему грудь, а второе лицо. Я приземлилась далеко за ним в контролируемом падении и резко тряхнула кистями, очищая клинки, так что капли чужой крови полетели в стороны. И только теперь позади раздался шум падающего тела. Ко мне же рванулись ещё трое, но просто так ждать приближения врага я не собиралась. Инстинкты взвыли в злом предвкушении, и я, сорвавшись с места, бросилась навстречу приближающимся убийцам. Первую тройку смела быстро. Они слишком понадеялись на магию и не ожидали, что боевые заклятия, способные расплавить камень, просто стекли с меня, не причинив никакого вреда. Эльфийская сопротивляемость к магии, помноженная на дар огненного покровителя, сделала меня практически неуязвимой к заклятиям. А вот мои мечи с легкостью находили цель за целью. Я не рубила врагов, опасаясь, что в горячке боя не рассчитаю сил и не успею выдернуть клинок. Рубка пусть останется тем, у кого в руках тяжелые мечи и секиры, а тело защищено крепким доспехом. Я осекла, вращая мечами, словно мельница, попавшая в ураган, стремясь не перерубить кости врагам, а резать их, как коров на бойне. Шея, руки, лицо, живот, сухожилия — вот что было целью. Все удары секущие, как у косы, чтобы лёгкие клинки не застряли в плоти врагов. Ещё пятеро остались позади, корчась в собственной крови и выпавших кишках, но добивать поверженных я не собиралась, тем более что ко мне уже оборачивались другие. Но поздно, слишком поздно, я уже была близка к спинам врагов. И волна, которой я себя ощущала в этот момент, накрыла их с головой. Я выгнулась назад, падая на колени и скользя по мокрой от крови площадке вперёд, пропуская над собой тяжёлый меч, ударившего с разворота врага. На ходу первым мечом резанула его под колени, а вторым быстро уколола в бедро другого. Перебитая бедренная артерия выплеснула целый фонтан крови, который я миновала, вновь подскакивая на ноги и сразу же уходя в пируэте сразу от двух клинков. Пируэт завершился за спиной второго из нападавших. Я ухватила его ворот и рванула на себя. Воин инстинктивно напрягся, стараясь не опрокинуться, и я тут же толкнула его вперед, прямо на размахивающего мечом первого противника. Тот вынужденно притормозил, стараясь не задеть своего соратника, и успел лишь удивленно вскрикнуть, когда я взлетела вверх в прыжке, вскочив на полусогнутую спину первого и сильно оттолкнувшись от нее. Рубанула на излёте, рассекая лицо удивлённого врага, и врезалась коленом в спину ещё одного, отражающего в этот момент атаку дейнатара. В спине у моей жертвы явственно хрустнула, а удар бросил его вперёд, точно на подставленный дейнатарским меч. Вытащить его дейнатар уже не успел, получив на излёте удар кинжалом от другого наседавшего врага и отступил, выпустив рукоять. Я же с разворота атаковала двойным ударом по тому, кто держал кинжал, а потом, вытянувшись в струнку, пропустила мимо себя меч еще одного. Очередная молния ударила мне в спину и разлетелась в дребезги, а я, разозлившись, метнула один из мечей в горло заклинателю. И сразу же в высоком прыжке, уходя от вражеского меча, с текущим ударом вскрыла горло еще одному. А потом подшагнула к колдуну с моим мечом в горле, и рывком вернула оружие себе. С каждой минутой боя всё внутри наливалось божественным огнём. Не чувствуя ни малейшей усталости, я закрутила мечами двойные восьмёрки и одним мощным рывком не дала состояться контратаки врагов, двигаясь столь быстро, что иногда поверженный противник падал тогда, когда я была уже далеко. Ещё недавно я бы не выдержала такого темпа, но сейчас во мне пылало божественное пламя. Я ощущала его в своей крови, в силе, наполняющей мои мечи. Это пьянило, заставляя забыть об осторожности. Когда один из поверженных, но ещё живых врагов, схватил меня за ногу в надежде хоть бы замедлить, я только расхохоталась ему в лицо, прежде чем отсечь держащую кисть одним взмахом. И тут же полетела на землю, сбитая с ног тяжёлым телом, бросившегося в самоубийственную атаку воина, который решил воспользоваться мгновенной задержкой. Едва успев в перекате отклониться от ножа, летящего в бок я с размахом всадила меч в его горло, в прыжке вскочила на ноги, огляделась и поняла, что сражаться больше не с кем. Да и натары уже слаженно добивают последних нападающих. Что ж, с первым боем меня. «И с первой победой!» Я стерла рукавом чужую кровь с лица и глубоко вздохнула, унимая боевую горячку. В мышцах начала проявляться первая усталость. На поле боя опустилась тишина, прерываемая лишь хрипами умирающих. А потом с обочины раздался нервный смешок, пытающегося подняться Алекса. «Блин, я сейчас как будто на съемках «Властелина колец» поприсутствовал». Эпизод «Арвин против войска Сарумана» Неизданное Арвин И ведь даже в рожу ему не дашь Король все-таки И твой повелитель